Глава 25. Последний зачет в текущем полугодии, долгожданный и будоражащий. Занятия по тактике всегда были самыми интересными, но вместе с тем и самыми сложными, ведь иногда требовалось выполнить нечто нереальное. Например, удержать позицию отрядом из 10 человек, когда на тебя наступает около трех сотен человек противника при поддержке легкобронированной техники. Самое интересное и страшное по своей сути задание. Это когда надо было продержаться около пусковой установки, размещенной на поверхности планеты, чтобы она завершила все свои подготовительные процессы для дальнейшего безопасного разрушения. Тогда на занятия нас объединили в большую группу. Все 30 человек были рядом и на одной стороне. Сколько противников на нас будет наступать? Именно количество. Нам не сказали. Просто дали задачу. Вот вам три часа обороняйтесь. Не сможете? Всем минус по поощрению а победите всем по одному. И тогда всем не хотелось проигрывать. Ведь кому-то на тот момент оставалось одно поощрение, для кого-то просто это был шанс получить первое поощрение, открыв счет. В общем, все тогда сражались слажено слушали команды Стрелка. Его так и оставили после всего произошедшего между нами командиром на занятиях, а также мои советы, что меня немало удивляло. Честно признаться, потеряли мы тогда вообще всех, Ибо противник шел на нас бесконечной волной. Мы просто не могли даже отдохнуть и перегруппироваться. Каждая попытка сменить позицию вела к неминуемой гибели одного из членов нашего отряда. Поэтому было решено оставить все как есть. Просто перераспределили линии ведения огня. Заняли мы тогда полукруговую оборону. Позади наших спин был комплекс командного пункта временного базирования. Ведь модульный тип постройки данного сооружения позволял его разобрать и перебросить в короткие сроки в любую необходимую точку а также одна наземная неподвижная пусковая установка с тахионной боеголовкой, способной уничтожить любой источник энергии, даже сам свет, если затронет фотоны или источник фотонов. Таких ракет на самом-то деле, по официальным отчетам республиканских вооруженных сил, было крайне мало. Примерно два десятка на весь наш сектор. Использовать их было строжайше запрещено. Ведь такая ракета способна уничтожить звезду, вызвав моментальную детонацию. Таким образом, одного красного гиганта досрочно превратили в черную дыру, создав внутри лишнее давление, которое моментально сжало ядро до критического значения. Но и потом были взрыв и гибель 10% всего флота наших вооруженных сил. Это была катастрофа галактического масштаба. Тогда с нами впервые вышли на связь другие цивилизации, которые находились тогда еще за много тысяч световых лет от нас. Так вот, в рамках того задания… Нам нужно было не допустить захват террористической межгалактической группировкой такого оружия, пока не будет произведено безопасное уничтожение самой боеголовки. Запускать ее тоже было нельзя, иначе это могло привести к катастрофическим последствиям. В общем, нас заставили обороняться до прибытия так называемого подкрепления. Что еще было особенного в том занятии? Так это более разнообразное оружие, которое нам позволили взять. Вместо обычных импульсных винтовок нам раздали также импульсные автоматы, снайперки, пулеметы. В общем, все виды оружия, которые сейчас применяются на поле боя. Я взял себе снайперскую винтовку, так как что-то в одном месте настойчиво давало знать, что это именно мое оружие, что я должен быть единым целым со снайперской винтовкой, должен быть скрытым и незаметным. Плюс, это предполагала моя схема развития и тип моего зерна из-за которого меня, шуточно, наверное, обвинили корнем зла. Вообще, после того случая, Элизабет Вайтсон извинилась, прислав сообщение, что ее предположения считаются ошибочными, что время лишь дает возможность переображаться пространству. Там какие-то были слишком заумные фразы, я не стал их даже понимать. Все же Вайтсоны – самые научно продвинутые среди всей республики. Но осадок после общения с ней остался. Вроде ничего такого я еще не сделал. А она сказала, что я могу быть исполнителем мистического заказа для самого себя. Бред. Но снова о занятии. Погиб я тогда одним из самых последних, так как из-за расстояния у меня была возможность менять позиции, да и просто видеть все поле боя таким, каким оно было на самом деле. С помощью в основном меня стрелок тогда и получал большую часть знаний о перемещении противника. Но мы победили. Символом этого стала бомбардировка всей местности перед модульным командным пунктом, повально уничтожающей всех андроидов и их бронетехнику. Но пали мы тогда все. Сегодня же на зачетном занятии нас, наоборот, разбили на двойки или тройки. Я и еще несколько человек остались без напарников, так как нам для определения дальнейшего плана развития требовалось уточнить некоторые наши навыки. Каждому отряду или одному человеку дали индивидуальное задание которые он или они были способны выполнить. Мне досталось интересное задание – добраться незамеченным до точки наблюдения, срисовать всю обстановку, после чего осторожно вызвать орбитальный огонь по вражеской базе, которая находилась уже в другой точке. Зачем все так было разносить, я не понимал. Но зато уже после получения этого задания, которое отобразилось только в системе Академии, то есть кроме меня, никто более про мое задание не знал. Но я, собственно, не знал про задания моих одногруппников. После того, как я шагнул в транслокатор, то сразу же очутился в заснеженной долине, где снега было как минимум по колено. Но самое противное было не обилие снега, а сильнейший ветер, который пронизывал до костей, и даже глубже, словно мерзла сама душа. Но конструкторы доспехов не дураки. Создали целую систему жизнеобеспечения, которая работала от отдельного источника питания, который был скрыт под защитной пластиной в районе лопаток. Когда система активировалась, то мой коннектор, коммутатор, конденсатор, как только его уже не называли, сразу подключился ко всем системам доспехов, анализируя их, а также сразу выводя необходимую информацию перед глазами. Система обогрева активирована в автоматическом режиме. Запаса энергии источника питания осталось на 2 часа 42 минуты в текущих условиях. Для экономии энергии можете отрегулировать степень обогрева организма вручную, что не рекомендуется в текущих условиях. Температура воздуха составляет минус 32 градуса по Цельсию. Скорость ветра на открытом пространстве в околоземном слое воздуха достигает 25 метров в секунду. Рекомендуется найти укрытие для обеспечения сохранности энергии источника питания и продления жизненных циклов организма в случае полной разрядки источника питания. Ненавижу холод. Поеживался я, хотя внутри доспеха было реально тепло. Даже комфортно. Сверившись с картой, что было приложено у меня к заданию, я быстро определил, где нахожусь и куда мне надо двигаться. Сразу стало понятно, что дела мои дерьмовенькие. Так как на все про все у меня уйдет по подсчетам системы около двух с половиной часов. а это значит, что стоять нельзя, надо уже выдвигаться в сторону первой цели. С трудом перебирая ногами через толстый слой снега, я, как можно быстрее начал идти в сторону маркера, который смог себе поставить сравнив данную карту и ландшафт. Хорошо, что были нормальные ориентиры. И с помощью системы Академии можно было вычислить дальность довидимых и интересующих объектов. Когда я прошел примерно метров 100, тут же произошел пересчет оставшегося времени до полной разрядки источника питания. Он стал показывать более трех часов, что несомненно радовало. Значит, регистрируя изменение температуры внутри брони, система подогнала необходимые затраты энергии на обогрев. Это радовало. Первый километр я преодолел аж до целых пятнадцать минут, при этом несколько устав. Появилась одышка, которая силой выталкивала из моих легких воздух, превращающийся в пар, когда проходил через фильтры шлема. А это была лишь одна пятая всего маршрута до первой цели. ВНИМАНИЕ! Проникновение на подконтрольную противникам территорию. Рекомендуется соблюдать осторожность и проводить ежеминутное сканирование местности в инфракрасном диапазоне с помощью датчиков шлема. ВНИМАНИЕ! Более частое использование ИК-сканера приведет к провалу в связи с вашей вероятной смертью от переохлаждения. Первые 10 минут я шел таким же темпом, при этом не используя икадатчики датчики Да, территория была под контролем противника, но он же не дурак так далеко уходить от своей базы. Там же, вероятно, тоже могут быть люди, которые также могут мерзнуть от такого дикого холода. И вообще, что это на хрен за мир такой? Зачем этот кусок льда понадобился где-то человечеству? Справка. Данный ландшафт был скопирован с ландшафта планеты Цериус-5 системы Цериус. Это одна из пограничных систем, а данная планета является единственной, где более-менее безопасно можно было разместить военную базу. По условиям задания, космодром, на котором вам необходимо провести визуальную разведку, а также оперативный штаб, который вам необходимо уничтожить с помощью орбитального удара вашего фрегата, оказались захваченными противниками. Ну хоть понятно, зачем этот кусок льда понадобился на самом деле человечеству. Усмехнулся я вслух, остановившись на месте, разглядывая уже почти полностью занесенные снегом следы. Следы вели в сторону леса, который был примерно в километре от меня. И если бы не метиль, то, вероятнее всего, меня бы уже заметили. Но поднимаемый с помощью сильного ветра снег создал мне хорошее естественное прикрытие. Но удача не может же меня бесконечно преследовать. Просканировав в первый раз местность с помощью ЭК-сканера, система ничего не выявила, ничего подозрительного. Сплошной синий фон наложился на формируемую карту местности, показывая, что тут никого рядом нет. По крайней мере, на расстоянии в несколько сотен метров. Сканер тоже не всесильный. Набрав полные легкие воздуха, я двинулся дальше, уверенный в том, что сейчас вокруг меня никого нет. Но напрягали следы, так как они были относительно свежими. Может, минут 10 максимум прошло. При таком снегопаде сложно определить точнее. Вели они точно туда же, куда надо было идти и мне что несколько облегчало движение, так как идти по чьим-то следам всегда проще, чем заново прокладывать тропу. Через несколько минут я послал еще один сканирующий импульс и снова не получил ничего интересного. Это радовало, но становилось уже скучновато. Хотелось встретиться с противником, применить, наконец, не только снайперскую винтовку в деле, но и автоматический мини-пистолет-пулемет, который сейчас находился у меня на бедре в кобуре. Но с каждым моим шагом следы становились все четче пока они не стали совсем свежими. Это было уже на границе с лесом, где скорость ветра упала примерно до 10 метров в секунду, из-за чего время до истощения источника питания увеличилось еще на час. Идти стало в разы проще, так как в лесу слой снега оказался не таким толстым, как за его пределами, хотя обычно все бывает наоборот. Видимо, сильные ветра не давали в долине снегу долго лежать и накапливаться вечно гоняя его по всем просторам планеты. А вот в лесу снега должно было быть очень и очень много, так как здесь его особо сильно ветер не гоняет. Но все было наоборот, из-за чего мое шестое чувство начало бить тревогу. Быстро покрутив головой и оценив обстановку, понял одну прекрасную вещь. Тут явно снег чистили, чтобы было проще ходить. С краев, очищенной от снега дороги, прекрасно было видно бугры, за которыми можно было устроить засаду, если за ними лечь. Это я взял себе на заметку, после чего моментально провел очередное сканирование местности. На этот раз ситуация оказалась почти критической. В двух сотнях метрах правее меня сканер выявил одну широкую красную сигнатуру, что можно было расценить как боевую технику или парный патруль, так и просто большое животное. Но я решил не рисковать, так как эта сигнатура приближалась ко мне, а сразу метнулся влево, перепрыгнув через сугроб. Выждав где-то несколько минут, я увидел среди деревьев пару патрульных, которые шли несколько расслабленно, о чем-то беседуя между собой. Видимо, они не рассчитывали, что кто-то может пробраться и вообще здесь быть, из-за чего шли спокойно по расчищенной узкой тропе. «А я тебе говорю, что тут никого не будет!» Знакомый голос, принадлежавший Буйволу, донесся до меня от одного из двух патрульных. «Слишком тут дерьмовые условия для этого!» «Да блин!» Голос второго походил на голос черной панды, еще одного мужика с силовым архетипом развития. Не просто же так у него имя одного из представителей медвежьего семейства. Думаешь, просто так нам система дала задание патрулировать именно этот сектор? Она просто так таких заданий не дает. При этом она нам дала знать, что тут, вероятно, встреча с одиночными или групповыми целями противника. «Ну, хрен его знает!» – вздохнул Буйвол. «Думаю, все это лажа. Хотя, внимание, свежие следы!» Один из них тут же выхватил пулемет, который до этого момента покоился у него за спиной начав им крутить в разные стороны, пытаясь выцелить меня. А второй сразу же метнулся к следам, присев возле них на колено. Сел он примерно в десятки метров раньше от места моего бегства в кусты, из-за чего у меня было время на быстрое принятие решения. В голове, а также с помощью предложенной системой тактики, сформировался короткий план действий. Первым делом необходимо было быстро разобраться посредством снайперской винтовки с боеготовым патрульным, который представлял опасность потом со вторым патрульным, пока тот еще высматривает следы и не держит оружие в руках. Так и сделаем. Вскочив на ноги, сразу же хватая висевшую на груди снайперскую винтовку, я быстро прицелился и произвел выстрел в патрульного, пока его ствол смотрел не в мою сторону. Ответом на выстрел было короткое вскрикивание, но рано было радоваться. Времени на перезарядку винтовки у меня не было, так что я ее просто опустил. Правую руку быстро бросил вниз к кобуре, расстегнул ее, и молниеносно достал пистолет-пулемет из которого, почти прицеливаясь, начал палить по второму противнику. Попал я во второго со второй очереди выстрелов, когда он уже целился в меня. У меня в тот момент что-то защемило в груди, так что я несколько испугался и, видимо, на испуге смог точно прицелиться и попасть аккурат в центр груди врага, аж двумя электромагнитными зарядами. Короткое вскрикивание и системное сообщение подтвердило, что противник обезврежен. Поражение противника буйвол. Поражение противника черная панда. Вздохнув и несколько придя в себя, я побрел дальше, оставив этих двух лежать в снегу. Замерзнуть они не замерзнут. Боты прилетят за ними и доставят к транслокаторам. А вот понервничать точно понервничают, ведь они не знают, сколько им тут придется так лежать. Дальше все оказалось относительно тихо. Пару раз при сканировании я заметил еще патрули, но больше не вязывался с ними в бой, стараясь большой дугой обходить их примерное местоположение. Во-первых... Лучше меньше попадаться самому им на глаза. Так больше шансов, что они не сообщат базе о появлении противника. Даже если я их в конечном итоге прикончу. А во-вторых, не все могут быть такими тупыми. И уже по подозрительным следам могут определить, что на территорию проник противник. Подав при этом сигнал своим на базе. Но обошлось. Несколько скорректировав курс, я вышел на край небольшого обрыва. С которого можно было не опасаясь ничего наблюдать за космодромом. Сейчас там находился один легкий крейсер, который система обозначила как космический корабль 4 ранга. Вокруг него суетилось с десяток бойцов, которые все как один были похожи друг на друга. Андроиды. Отсоединив прицел от снайперской винтовки, я приложил его к визору шлема и начал более детально осматривать все, что творилось на самом космодроме, а также в ангарах, часть которых была закрыта. В единственном жилом здании мне удалось засечь еще несколько человек которые в основном не перемещались, зависнув, судя по всему, над картой местности и о чем-то бурно споря. В открытых ангарах стояли приготовленные к взлету фрегаты, почти такие же, как и у Грома, но только более хлипкие. Возникло ощущение, что каждый выпускник, если покажет достойный результат, сможет сам себе выбрать космический корабль определенного класса. После этого, начав развивать его с помощью материалов. Так, например, Гром себе точно увеличил бронирование корпуса. Войд. Через помехи неожиданно раздался в правом ухе чей-то голос. «Это база. Картинку получили. Видим угнанный крейсер, а также несколько кораблей дезертиров. Приказываю приступить к выполнению второй части задания. Немедленно. Время на выполнение 30 минут». Помехи тут же исчезли, что означало, отвечать было не было необязательно. Отойдя незаметно от склона, я снова поднялся на ноги, после чего скорректировал свой курс далее, в сторону штаба противника, по которому необходимо было нанести удар. Разделяло меня от штаба противника всего полтора километра густого леса. Но я был более чем уверен, что там сейчас противника хоть булками жуй. То есть, очень много. Не успел я несколько приуныть, как позади меня на космодроме начала раздаваться стрельба. Видимо, какая-то засадная группа ждала получения картинки от меня, которую, я сам того не зная, передал центру. А это уже хороший знак. Они отвлекут на себя внимание противника из-за чего я смогу более-менее спокойно добраться до вражеского штаба. Пока я пробирался, то несколько раз запускал ИК-сканер, который показывал передвижение противников. Все явно оббегали тот обрыв, на котором я вел разведку, так как там открытая местность, и при ведении огня смогут спокойно нейтрализовать противника. А вот как точка для наблюдения, то место было просто шикарно. Звуки стрельбы до меня доносились все слабее и слабее, зато их интенсивность с каждым мгновением все возрастала. Видимо, противник превосходил числом засадную группу, и его численность только нарастала. Но для засадной группы главное было отвлечь внимание, если я все правильно понимаю, чтобы я смог определить местонахождение штаба противника и вызвать в ту точку орбитальный удар. Через 20 минут, чуть ли не нарвавшись на вражеский пост, я заметил стоявшее метрах в 100 от поста одинокое здание. Размером было оно примерно 2 на 2. Но понаблюдав за ним, я понял, что это просто пристройка над какой-то лестницей, уводящей под землю. Маркер по заданию показывал мне совершенно другую точку, но я был уверен, что вызывать огонь нужно именно сюда. Но чтобы это сделать, необходимо разобраться с постом, на котором меня чудесным образом не заметили. При себе у меня была всего одна граната, а караульные были внутри еще более мелкого здания. Подобравшись со слепой зоны, я приготовил гранату, выдернул чайку, разбил окно и быстро забросил им сюрприз. Вот теперь про меня точно знают, так как после взрыва гранаты, словно из-под земли, начала доноситься сирена. Вытащив специальный пистолет с лазерным целеуказателем для орбитального удара, я быстро навелся, нажал на спусковой крючок, после чего уровень заряда пистолета резко упал на ноль. Вот теперь надо было бежать, так как тут через пару мгновений будет ад, о чем мне тут же сообщил центр. Сигнал получили. Снова с помехами отозвалось у меня в ухе. Беги оттуда, если хочешь выжить.